Девятое. Голубь. На Наутро Тимоша замерз в постели. Он встал, чтобы плотнее закрыть окно, и увидел, что в городе наступила осень. Дома и прочие наземные пейзажи растворялись в липкой сырой субстанции, выделяемой небесами. Четким был только передний план, то есть приделанный под окном ящик кондиционера с сидевшим на нем печально шарообразным голубем. Обездвиженный непогодой голубь смотрел на Тимошу бессмысленно пристальным взглядом. Прилетевшая сверху капля щелкнула голубя в теме, но он лишь невесело подмигнул и выпустил экскременты. Тимоша вернулся под одеяло, затем только чтобы перележать сборы родителей на работу. Они уже были на выходе, из передней слышали шорохи и одежды осторожный шепот. Бот, наконец, и лязгнул дверной замок, Не умевшие защелкиваться бесшумно. Если Тимоше случалось поспать, как сегодня этот звук обязательно его будил. А просыпал он довольно часто, потому что в проектной организации к офисной дисциплине относились без фанатизма. Тимоше, зато выпадала возможность утром побыть одному в квартире. Он застал еще в воздухе диалог папиного одеколона с мамиными духами. Еще на плесени остыла овсянка, только стала. Немного резиновой. Вместе с этой овсянкой Тимоша вкушал свое воображаемое одиночество. Будто призрак его сиротства витал по кухне, присаживаясь на пустые родительские табуретки. К счастью, то был всего лишь призрак. Просто повод подумать о маме с папой. Тимоша любил с утра остаться один в квартире на просторе, в тишине. Но сегодня ему захотелось совсем не пойти на работу. Голубь подал ему идею. Этот бессолнечный мокрый день слишком располагал к созерцанию и печали. Можно было бы, глядя в окно, зарастающее дождевыми брызгами, наполняться переживаниями и образами, а потом их изливать в виде прозы. Оставалось преодолеть небольшое сопротивление в виде совести и, позвонив доверчивому шефу Роскинду, ценой какой-нибудь, Правдоподобные лжи купить себе день свободы.